Глава восьмая. Паштет. Нина. Мгновение бесконечно. Я уже собираюсь открыть рот, как между нами вырастает Норкин. Ребята, отставить разговорчики. Глухарев приготовил речь. Слушаем. Глухарев, настоящий замминистра пищевой промышленности, ставит бокал от себя подальше и начинает говорить. Мне, естественно, не до Глухарева и его галиматьи, про российско- швейцарское сотрудничество и огромные перспективы в этой области. Стоим, молчим и переглядываемся. Я не с Ромой, ни с Анютой не виделась после болезни. А это несколько лет. Значит, он на ней женился. Раз сюда привез. Здесь же все с женами, как бы. Хочу шепнуть Андрону, что знаю Рогозина с Анютой но он весь внимание слушает Глухарева этого. Рома не был особо красив или фигурист, когда мы с ним встречались тогда. Зато сейчас весь подтянутый, спортивный, пружинистый такой. Да и Анюта выглядит намного лучше, чем раньше. Видимо, хорошо живут, не тужат. Ловлю взгляд Рогозина. Он точно не ожидал меня здесь увидеть. Наверное, давно забыл о моем существовании. Пялится, не скрываясь. Еще раз посмотрит, Норкин начнет в голове выстраивать разные предположения. Следит за всеми, как радар. Анюта стала блондинкой с красными губами. С претензией такая на секс-бомбу. Слишком яркая и на показ. Как по мне, то при живом муже, да еще таком успешном, я бы не стала носить такой манящий образ. Но тут дело такое. В каждой семье своя правда». Им обоим мое присутствие тут как кость в горле. Ладно бы просто встретили, а то в качестве жены их основного конкурента. У них у обоих по отношению ко мне есть разговор с совестью. Анюта была мне самой близкой подругой, а Рома мне признался в любви и сказал, что хочет видеть меня в будущем рядом. В каком качестве, я не стала спрашивать тогда, постеснялась. Но все это было до болезни. Да я их особо и не осуждаю. Пошли они куда подальше. Только вот тут надо перетерпеть. Я надеюсь, что наша непродолжительная встреча в этом живописном месте Краснодарского края принесет большую пользу всем участникам и сыграет значительную роль в дальнейшем успешном развитии бизнес-отношений с компанией «Милкек», заканчивает замминистра свою кислую формальную речь которую все слушали с подчеркнутым вниманием. «Нина, разреши мне тебе представить Валерию и Игоря?» Андрон сразу по окончании выступления подводит меня к Глухареву. «Парочка в возрасте около пятидесяти. На Валерии сверкает перламутровое ожерелье, которое мне невероятно нравится. Как элегантно! Бывает. Она изысканна, идеально опытная светская львица». Как я рада с вами познакомиться. Так давно знаю Андрона и никогда не видела его с женой. Вы чудесны. Предлагаю завтра устроить женский поход по достопримечательностям. Здесь волшебно. Это была моя идея устроить встречу на Суко. Вы согласны? Еще бы я не была согласна. Смотрю на нее и думаю, что в любом возрасте женщина может быть красива. И всегда хочется верить что красивый человек не может быть сволочью. «Алина, идите к нам!» — позвала она жену Сучкова, которой меня еще не представили. «Это Нина, жена нашего Андрона-красавчика, бычка-молочника. Они все тут бычки-молочники. Очень приятно. Алина!» — здоровается она со мной. На ней бледно-лиловое платье без рукавов с красивыми пуговицами. Очень необычное и симпатичное. Я смотрю на наряды во все глаза. Правильно сказал Андрон, что я деревенщина. Только забыл добавить, что я быстро учусь. анюта на мой взгляд, одета хуже всех. Не в плане стоимости, а в плане стиля. Она какая-то странная, вызывающая. Или всегда была такой, а я не замечала. «Дамы и господа, прошу к столу», — объявляет Норкин. Рядом с ним стоит парень в белом халате с колпаком на голове. «Поприветствуем нашего уважаемого повара Иннокентия. Было не непросто вырвать его из одного крутого московского ресторана, но Кеша согласился. Сегодня вас ждет легкий, воздушный, молекулярный ужин, который никак вам не помешает крепко спать и быть свежачком на завтрашних деловых дискуссиях». Про таких, как Норкин, Говорят, что у него язык без костей. На столе стоят таблички с именами гостей. По правую руку от меня сидит Игорь Сучков, а по левую — Рома. И деваться мне некуда. Игорь очень внимательный и вежливый. Шутит и нахваливает рыбный паштет в качестве закуски. Да, объедение. Спорить не буду. Но особо не хвалю, так как до этого не ела рыбный паштет. Он больше напоминает рыбный крем. Рома молчит, вообще со мной не разговаривает. Я тоже с ним молчу. Интересно, мне теперь всегда на этом месте сидеть между ними двумя все восемь дней? Андрон треплется с Анютой. Я так и не успела ему сказать, что знаю Рогозина с женой. Сейчас наврет что-нибудь про меня. Потом придется выкручиваться». Вот только именно ей врать не стоит. Надо ему сказать. Что это? Чувствую руку на левой коленке. Рома прифигел? Да, это он. Слева же он сидит. Залепила бы по морде. Только Андрона подведу. Не могу. Поворачиваю голову в его сторону. А он, скотина, смотрит куда-то вперед на противоположную сторону стола На министра кажется. «Ты предпочитаешь, чтобы я тебя облила вином или вонзила тебе вилку в ляжку?» — спрашиваю, мило улыбаясь. «Привет от Оксаны!» — точно так же мило отвечает мне Рома. «Не знаю такую. Быстро убрал руку!» — шиплю я. «Ты думаешь, я не скажу Андрону, что ты вытворяешь?» «Не ори, дура!» Он продолжает улыбаться. «Спасибо, Нина!» «Передайте, пожалуйста, соль». Я послушно беру солонку, которая и правда стоит ближе ко мне. «Ты же не хочешь, чтобы она приехала?» спрашивает Рома. «Кто приехал? Он говорит о бывшей Андрона, что ли? Этого еще не хватало». «А ты чего хочешь?» «Скажи Андрону цифру 250, он поймет. Ну и не забудь рассказать про то, что Оксана ждет моего звонка, если что». Она в Анапе. Больше я с тобой не сяду. Настоящая угроза. Но другой в голову не пришло. Чувствую, что рука с моей коленки убралась».